Юлия Резник. Горячая линия. Глава 1. Вы позвонили на горячую линию неотложной психологической помощи. Здравствуйте. На одном дыхании выпала авария в трубку и, рухнув в потасканное кресло на колёсиках, по инерции откатилась к окну. Телефон зазвонил неожиданно, когда она вышла из кабинета, чтобы наполнить чайник. Возвращаться пришлось бегом. Вот почему она задыхалась. Пока на том конце связи молчали, Варя открыла тумбочку, достала чашку с нарисованным пингвином, подарок смещается на Новый год. Пачку растворимого кофе, порошковую бурду сотрудники центра покупали по очереди, согласно графику, закреплённому на доске объявлений. Потянулась к коробке сахара рафинада, но в последний момент отдёрнула руку и решительно захлопнула дверцу. Она обещала себе сесть на диету ещё с Нового года. Да что-то всё никак не получалось. Хотя на носу уже был день влюблённых, который бы ей не пришлось встречать одной, если бы она выполнила данное себе обещание. Варя стала бы тонкой и грациозной, как звёздный блогерши, и такой же как они популярной. Впрочем, мама Вари утверждала, что худая лошадь ещё не газель, так что это тоже не факт. Варя тяжело вздохнула. Молчание в трубке затягивалось. Чем я могу вам помочь? Варя зачерпнула гранулы ложкой. высыпала в кружку и, подумав, добавила ещё. Кофе от этого лучше, конечно, не станет, но может, хоть сон перебьёт. В середине ночи бороться с сонливостью тяжелее всего. За год работы Варя это уже усвоила. И снова ответом ей тишина, которая в данном случае была вовсе не знаком согласия, а скорее лишним поводом для беспокойства. С людьми, дующими на контакт, работать было намного проще, а с молчунами прямо беда. Обычно это были доведённые до отчаяния своим одиночеством люди, которым требовалось не так уж и много, просто побыть с кем-то, пусть даже в тишине. В ней ощущение сопричастности проступало как будто бы яроче, но иногда среди них попадались и самые проблемные, самые надломленные люди. Надо было очень постараться, чтобы не только их отличить от других, но и разговорить, и помочь как-то. Наша беседа абсолютно анонимная, поспешила заметить Варя. Вспомнив, что большинство звонящих опасаются как раз огласки. Ха. В этом мире ничего анонимного не осталось. Только-только восстановившееся дыхание оборвалось снова. И для этого Варе даже не пришлось бежать через весь коридор. За время своей работы она слышала сотни голосов разных, женских и мужских, грубых, дребезжащих от возраста и совсем детских. Каждый раз Варя вслушивалась в них очень внимательно. Ведь это был единственный способ понять, в каком состоянии находится её клиент. А значит, единственный способ выстроить с ним правильную коммуникацию, выбрать единственно верный тон. Это у психологов, ведущих живой приём, в арсенале полным-полно других инструментов, а у неё лишь один. Например, если голос собеседника был заторможенным, Варя сознательно ускоряла свой голос, заряжая того своей энергией. А если человек был излишне эмоционален и экспрессивен, Варя напротив говорила намеренно медленнее, чтобы того чуть притормозить. Но в этот раз голос подействовал на неё так, что она растерялась и сориентировалась далеко не сразу. Голос позвонившего был определённо мужской и такой царапущий, что ли, будто мужчина на том конце связи простыл и ещё не до конца акклимался. По спине варе поползли мурашки. "Почему вы так думаете?" Она облизала пересохшие губы. "Потому что я стою на крыше, Она меня смотрит по меньшей мере три камеры, я посчитал. Суицидник. Варя отбросила ложку и вскочила со стула, не в силах оставаться на месте. Зажала трубку плечом, установила злощастный чайник на подставку и щёлкнула кнопкой. Что вы делаете на крыше в такую погоду? Слава богу, она здорово поднатоскалась за последний год, научилась самоконтролю. Так что когда Варя заговорила, её голос прозвучал достаточно спокойно. Ничто не выдавало ее нервозности. Да так. Вышел проветрить голову. А ты что подумала? Иг. Еще и пьяный. Вот почему ей показалось, что речь мужчины будто смазана ластиком. Жаль, причину поняла не сразу. Ведь то, что суицидник пьян, было одновременно и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что пьяному проблемы зачастую кажутся намного более серьезными, чем те есть на самом деле. Плохо, потому что дури человеку под мухой вообще не занимать. Ничего, просто интересуюсь. Ага, как бы не так. Решила не боясь, что я сгигать с крыши собрался. Нет, конечно, ничего подобного. А что? Задумчиво протянул мужчина. Может, это и вариант. Что же выходит, это она его самоубиться надумала. Хороши же из неё психолог. Варя отбросила толстую косу за спину. Ни в коем случае. Почему? От меня ни буси не останется ничего. Сколько здесь этажей? и спросил мужчина. 63 или 4? Расшибусь, как будто и не было. Чёрт, у парапета дует сильнее, и снег мечёт прямо в харю. Интересно, насколько там высокие парапеты? А крыш на небоскрёбах чистят? Что если он поскользнётся и упадёт? Где он вообще нашёл небоскрёб? В Сити? Разве там вот так запросто можно выйти на крышу? А как же техника безопасности? Варя зябко поёжилась. «Послушайте, думаю, вам лучше отойти от края». «Зачем?» «Так вы ведь сами говорите, что дует, а вы и так, судя по голосу, серьезно простужены». «Да?» «Ик?» «Не замечал». «А вообще, я с тех пор, как в том году утопился, простужаюсь постоянно». «Ну точно, ведь суицидник! Но раз не утопился и все еще жив, скорее из тех, кто просто хочет обратить на себя внимание. Может, он и не на крыше вовсе. Им довольно часто звонят шутники». Давайте поговорим о том, что вас подтолкнуло к такому шагу. Но сначала отойдите от парапета, а лучше вообще вернитесь в тепло. Я еще не решил. Может, сейчас и прыгну? Нет-нет, послушайте, вы не должны этого делать. Почему? Потому что жизнь стоит того, чтобы ее прожить. Вы уж простите за тавтологию. И все? Это твой единственный аргумент? Чему вас только учат? Голос мужчины прозвучал по-настоящему разочарованно. Учит нас многому. В глубине души Варя обиделась, но виду, конечно, не подала. Ну не знаю. Может, толковые специалисты просто не идут в психологи по телефону. Это даже звучит глупо. Уверяю вас, в нашем штате трудится исключительно компетентные специалисты. У многих своя частная практика, и здесь они помогают на добровольных началах. И ты? Вообще-то им запрещено было говорить о себе, но чего не сделаешь, чтобы удержать суицидника от расправы над собой? Варя налила кипятка в чашку. Нет, я штатный психолог, но поверьте, у меня тоже высокий уровень квалификации, и практикую я не только здесь. А где ещё? И... Я не могу говорить об этом с клиентами. Это запрещено правилами. Ага, надо полагать, анонимность у нас со всех сторон. Не в этом дело, просто имели место некоторые ситуации. Вы сошли с крыши? Сменила тему Варя. Я не подумаю. Здесь красиво, под ногами огни города. Правда сейчас не видно ни хрена из-за снега. А у вас идёт снег? Ещё какой? Давно такой метели не было. Так что там за причины? А? К чему вам конспирация? Похоже, суицидника ставил идея убиться прямо сейчас. Варя чуть перевела дух, вернулась за стол и прикрыв глаза, откинулась на спинку кресла. Понимаете ли, некоторые клиенты попадают в зависимость от психолога, так что для всех лучше сохранять дистанцию. Лучше скажите, Как я могу к вам обращаться? Захар Иванович я. Послушайте, Захар Иванович. Что значит? Попадают в зависимость. А если бы я к тебе на прием пришел? Это другое дело. И в чем же отличие? Сама ведь говоришь, что квалификация у тебя не хуже. Так что я по телефону могу попасть в зависимость, а при личной встрече нет? Что за идиотские правила? И, кстати, ты не представилась. Можете звать меня Ольгой. А как тебя зовут на самом деле? Ну надо же, пьяный-пьяный, а всё равно как-то просёк, что у них принято представляться вымышленными именами. Ольга, а если я захочу с тобой ещё раз поговорить? В трубке послышалось странное шипение, будто мужчина затянулся сигаретой. Мне нужно будет попросить пригласить к телефону Ольгу. Нет. С вами поговорит тот специалист, что в данный момент свободен. То есть как это? А если у меня с тобой Снова шипение. Образовалась доверительная связь. Если только ты способен удержать меня от последнего шага. Ух ты ж чёрт, как же скользко. Ну чуть не загремел, представляешь? Варя вжалась пальцами в рошатый подлокотник. Сердце подпрыгнуло к горлу. Послушайте, Захар Иванович. Имя какое красивое, сильное, основательное какое-то, хоть и не модное. И голос, вот ведь, даже голос под стать. Ну чего замолчала? Пожалуйста, вы же не хотите умереть в самом деле. С чего ты это взяла? Считайте это профессиональной интуицией. Так вот, пожалуйста, вернитесь в тепло, пока не случилось несчастного случая, потому что всё можно поправить, кроме непоправимого. Понимаете? Всё ещё можно поправить. Ты мне ещё скажи, что после чёрной полосы непременно последует белое. Банальщина какая, тфу. А с крыши прыгать не банальщина, топиться. Ну, это я маху дал. Нажрался с мужиками в ночлежке и дёрнул чёрт. — Но что-то же вас все-таки остановило. — Не что-то, а кто-то. Аленка-дурында прыгнула в воду. — Так у вас несчастная любовь, что ли? — С кем? Паузы между репликами стали длиннее, как будто мужчине с каждым разом требовалось все больше времени на ответ. — Так ведь с Аленой этой. — Какой Аленой? — Той, что вас спасла. — Да нет. Она замужем за главным в ночлежке. Мужчина сладко зевнул. Варя перевела взгляд на часы. Они проговорили без малого полчаса. Но она так толком и не смогла его вывести на откровенность. Что за ночлежка? Вы второй раз о ней упоминаете. Так ведь ночлежка для бомжей. А что? Бывают какие-то другие? Ну даже не знаю. В трубке что-то щёлкнуло, послышались весёлые голоса и смех. Похоже, в ночлежках для бомжей было довольно нескучно. Хм. Похоже, мы с тобой долго болтаем. Уже полчаса. Тогда я, наверное, отключусь. А то вдруг кто-то и впрямь убиться решит, а ты на меня своё время впустую тратишь. Почему же сразу впустую? Вы вон, кажется, ещё живы. Да не собирался я никуда прыгать. А если бы решил, то сделал бы то, что задумал, и никуда бы не стал звонить. Но почему-то всё-таки позвонили. Нашло что-то. Сам не знаю. Мужчина вздохнул. А телефон у вас наш откуда? Хозяин ночлежки дал. Ясно, Захар Иванович. Чего Из ночлежки тоже есть выход. Главное, не опускать руки. Вы звоните, если будет тяжело, или если просто будет не с кем поговорить. И чё, будешь за бесплатное нытье бомжа слушать? Буду, если вы попадете на меня. Ах ты ж чёрт! Забыл, что у вас конспирация. Так ты мне скажи, когда твоя смена. Глядишь, я извякну. Не могу, я же объяснила. В трубке опять послышались голоса. Ну ладно, настаивать не буду. Пока. Захар сбросил вызов, опёрся на парапет. Вываляться отсюда мог только полный кретин. Никакая это была не крыша, а так, почти семидесятиметровая терраса его квартиры. «Но «Ну долго ты ещё тут жопу будешь морозить? Погнали к девчонкам!» Захар обернулся на голос одного из младших партнёров. «Да так, важный разговор был». Илья поднёс к глазам пафосные роликсы. «С Токио, что ли?» — нахмурился он. Пьяный в жопу тот все равно пытался поддержать разговор. «С Токио, с Токио!» — хмыкнул Захар. «Ну и чего там? Я как-то выпал. Там все ожидаемое. Фьючерсы на золото дешевеют, нефть падает в цене на фоне доклада ОПЕК, а в Африке вымирают черепахи». Захар обнял Илью за плечи и подтолкнул к распахнутой Настеж двери. «Че? Какие черепахи?» — сонно моргнул тот. «Да шучу я, пойдем. Ты к девчонкам хотел. А ты?» А я уже давно ничего не хочу. Как это? А вот так. Поживёшь с моё, узнаешь.